Глава четырнадцатая. «Будь собой, а всё остальное я возьму на себя». Кэрин. Я так была благодарна Нирине, ведь она, можно сказать, взяла меня под своё крыло. Не постеснялась того, что я простолюдинка, в то время как сама воздушница относилась к высшей касте. Не знаю почему, но я чувствовала, что от неё не веет угрозой. Для меня Нирина — была сродни чуду, ангелом, который спустился с небес. Сестра Кинара была невысокого роста, миниатюрная, хрупкая, с огромными синими глазами в обрамлении пушистых ресниц цвета вороного крыла. Её ослепительно белые волосы смотрелись завораживающе, притягивая взгляд. Вообще девушка была очень красива. На фоне неё я казалась такой несуразной простушкой, но меня это не смущало. Всё-таки сказывалось положение в обществе. Нерина плевала на всех, делала вид, что рядом с ней никого нет, в то время как я к пристальным взглядам относилась настороженно. Вся зажималась, готовилась к очередной гадости. Возможно, со стороны это выглядело по-другому, но внутри у меня происходило всё так, как я описала выше. Комната сестры Кенара на мгновение ввела меня в ступор. Она разительно отличалась от той, где я раньше ночевала. Больше размером, выше этажом. Окна выходили в аккуратный сад, обставленная дорогой резной мебелью с воздушными шторами на окнах и круглым ковром с высоким ворсом по центру. Комната гигиены вообще была выше всяких похвал. Здесь тебе и душ, и каменная чаша с горячим источником, который непонятно откуда здесь вообще взялся. «Сегодня поспим на одной кровати. Ты не против?» спросила Нирина. «Она большая». «Места хватит нам обеим, а завтра уже решим эту проблему». Я, до сих пор не отошедшая от увиденного, лишь кивнула. «Кстати, здесь убирались даже несмотря на то, что я жила дома», — хмыкнула Нерина. «Да ты не стой, давай помогу вещи разобрать». «Да у меня их и нет особо». Пожалуй, я причём почему-то чувствую себя неловко от того, что мои пожитки настолько скудны. «Ну...» — кашлянула синеглазая. «Ничего, купим новое». «И всё же, давай помогу». Последующее время мы раскладывали вещи. Нерина несколько раз ходила домой порталом, притаскивая горы, одежды и необходимых принадлежностей. Я смотрела на её имущество и старалась не подавать виду, что мне неловко. «Всё-таки мы с ней такие разные. Для неё ужин в ресторане в порядке вещей, а вот для меня роскошь». Воздушница, скорее всего, не привыкла считать деньги, просто шла и тратила. в то время как мне приходилось копить, чтобы приобрести блузку или кардиган. Ну что уж теперь, не богатство красит человека. Ближе к вечеру Нирина ушла домой, чтобы оповестить родителей, что теперь будет жить в академии. Если честно, то я переживала, что ее не отпустят. Меня охватывало волнение и не потому, что придется лишаться комфорта, предоставленного воздушницей. Я не желала снова жить с этой гадюкой, которая хотела подставить меня. Не боялась Рику, нет. Боялась себя, что не выдержу и покажу ей её положенное место. Но если это случится, то тогда меня никакая Нерина не спасёт. И отправлюсь я в свой родной город и самую простую академию, после которой мне действительно быть максимум девочкой на побегушках у средненького мага. Спать мы легли поздно, всё смеялись, вспоминая, как я тащила Кинара водным щупальцем по полустоловой, и какое лицо у него при этом было. Нерина хохотала так, что даже слёзы на глазах выступили. Её забавляло то, что огневик, приходящийся ей родным старшим братом, впервые в жизни получил отпор, да ещё плюс ко всему от девчонки. Но удивление, ночь прошла быстро. Я спала сном младенца, и соседка по кровати не мешала мне, скорее наоборот, было спокойно рядом с ней. Утро встретила пением птиц, и навязчивым солнечным лучом, который светил в глаза, намереваясь разбудить. Потянувшись, я повернула голову в сторону воздушницы, которая сладко спала, свернувшись калачиком. Не стала её будить. Время было ещё мало, пусть поспит. Сходила в комнату гигиены, привела себя в порядок и только вышла, как попала под синий взгляд сестры Кинара. «Ты проснулась?» — улыбнулась я. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула она. Как-то странно, оглядывая меня. Все нормально? Занервничала я. У нас с тобой, ведь одинаковый размер, да? Неринов встала с кровати и медленно обошла меня по кругу. Наверное. А что? Я не понимала, к чему все это. Сегодня бал, подруга. Цыкнула воздушница. Нам нужно выглядеть так, чтобы у всех челюсти отвисли. Я. Мне уже не нравилась эта идея. Я, наверное, не пойду. Ну уж нет. Девушка решительно ткнула в воздух указательным пальцем, пресекая все мои попытки отказаться от её затеи. «Ты не будешь прятаться по комнатам, Кэрин. Ты красивая, умная и сильная. И другие пусть завидуют молча и давятся своим ядом». От её слов сердце сжалось, а в уголках глаз заблестели предательские слёзы. У меня ведь никогда не было подруг. Знакомые имелись, но не более. Я всегда была поглощена учёбой. Старалась пробраться в одно из самых лучших учебных заведений. Да и не нашлось той, которая подходила бы мне по интересам. А не Ирина. Она словно ураган ворвалась в мою жизнь, меняя в ней всё. Я очень надеялась, что только в лучшую сторону, иначе придётся отказаться от дружбы с ней. А я бы этого не хотела. «Ну чего ты?» — тише спросила девушка, замечая моё состояние. Да я шмыгнула носом. Я «Просто так...» «Дурёха!» — улыбнулась Нерина осторожно прижимая меня к себе. «Я не хочу лезть не в своё дело и спрашивать о твоей жизни, но из увиденного могу сделать соответствующие выводы. У тебя кроме родителей не было поддержки, да?» «Кроме мамы?» — снова шмыгнула носом я. «Нет, не было». «Мамы?» — удивлённо спросила воздушница. «А отец?» «Нет у меня отца», — ответила я, приказывая себе успокоиться. «Мама одна меня растила». «И вырастила прекрасную девушку. Поверь, да ты по сравнению с этим серпентарием, который учится здесь, самый настоящий алмаз. Я тебе сейчас всю ночную сорочку слезами залью», — улыбнулась я, понимая, что привязываюсь к этой синеглазке. Спустя некоторое время мы выходили из общежития, слушая звон падающих челюстей встречных нам адептов. О да, они так смотрели, завидев меня в обществе сестры, царя Академии. Их глаза лезли на лоб, грозясь вывалиться из орбит. Хотелось хохотать в голос, но я сдерживала себя, болтая всякой ерунде с Нериной, которая тоже делала вид, что шок на лицах учащихся её вообще не интересует. «Смотрите-ка!» «Смотрите — услышала я краем уха. «Идёт!» Я хотела пройти мимо, но Нирина решила сделать иначе. «Какие-то проблемы?» — вздёрнула она бровь, смотря на напрягшуюся Рику, которая явно не ожидала от воздушницы подобного. «Нет, я не...» — заблеяла огневичка. «Нет, я нет! Беда-бе!» — передразнила её сестра Кинара. «Ни ума, ни фантазии!» И как ты вообще попала в эту академию? Неудивительно, что брат на тебя внимания не обращает». На щеках Рики выступил ярко-алый румянец, и она, закрыв лицо ладонями, помчалась прочь, оставляя за спиной шепотки её подруг. «Концерт окончен!» — лучезарно улыбнулась Нерина. «Всем спасибо! Все свободны!» Адепты молча разошлись каждый по своим делам, и когда мы остались одни, воздушница повернулась ко мне. Прости. Панура опустила она голову. «На самом деле я не такая, какой сейчас ты меня увидела. Это в стиле Кинара, не в моём. Просто эта девица осталась безнаказанной за вчерашний поджог, который она пыталась свалить на тебя». «Да, ректор обещал не давать наказания, если она сознается», — кивнула я головой. «Поэтому её решила наказать я». Голос Нерины прозвучал тихо, но угроза в нём отчётливо ощущалась. «Поверь». такие, как она, достойны подобного обращения. Она считает себя неотразимой, а на самом деле жаба с жабой. Плюс ко всему ещё и тупая. Я благодарно улыбнулась подруге. «Ну вот, это уже совсем другое дело», довольно кивнула воздушница. Лекции проходили на удивление спокойно. Все перемены Нирина была рядом со мной, что никак не давала покоя адептам. Они таращились на нас во все глаза, шептались, Но стоило бросить на них взгляд, как парни и девушки тут же делали вид, что не мы являемся объектом их пересуд. «Что-то, браться не видать», — довольно щурясь, Нирина прислонилась к стволу дерева. «И не надо», — выпалила я, слыша смех сестры Кинара. «Уже в предвкушении, как он отреагирует на твоё платье?» — мурчала девушка. «Может, не стоит?» «Законючила я, ведь то, что на меня пытались надеть, было слишком... слишком...» «Поверь, у него челюсть отвиснет», — рассмеялась Нерина, напоминая в этот момент маленького бесенка. «Да нужна мне была его челюсть», — возмутилась я. «Пусть держится подальше, а ко мне больше не подходит. Ты посмотри, понравилось ему», — рычала я, понимая, что сболтнула лишнего. «Понравилось?» Притихла Нерина, устремляя на меня свой испытывающий взгляд. «А что именно ему понравилось?» «Да ему меня понравилось!» Рыкнула злобно, чувствуя, как от воспоминаний внутри всколыхнулись эмоции. «Он любит это дело», — задумчиво протянула девушка. «А знаешь, почему бы тебе не поставить его на своё место, м? Вот мне уже не нравится то, что ты предложишь», — насторожилась я. «Да ничего делать особо и не придётся», поспешила заверить меня воздушница. «Просто будь собой, а всё остальное я возьму на себя».